Глава 7. Игорь не то чтобы с женщинами совсем не везло, но он явно предъявлял к ним немного завышенные требования. В его биографии случилось уже несколько отношений разной степени серьезности, но ни разу дело не дошло даже до совместного проживания. Последнее, что собирался делать Игорь, снижать свою планку требований, ведь ни одно из них не считал завышенным. Он не рассматривал меркантильность как худший из грехов, скорее наоборот, тщеславие и честолюбие лучшие двигатели прогресса. Дело даже не в самом благосостоянии, а в стремлении к финансовой независимости. И что плохого, когда человек стремится к уютной и комфортной жизни без необходимости знать цену на морковь? Кто-то реализует свои амбиции на работе. Кто-то, как многие из женщин, становится лучшими спутницами жизни для таких мужчин взаимовыгодный симбиоз. Любому состоятельному человеку в конечном итоге нужна та, которая будет рядом в горе и радости, болезни и здравии. Кто будет воспитывать их детей и выступать неизменный партнершей в сексе и в быту? Когда есть такой тыл, то при любой проблеме найдутся силы встать и идти вперед. Ради благосостояния уже не только себя, но и своей семьи. Вот только Игорь пятой точкой ощущал, что для многих из женщин сам он вторичен. Им только этот комфорт, который он был способен обеспечить, и подавай И этот расклад в корне выворачивал всю ситуацию наизнанку, хотя внешние признаки оставались теми же, ведь и сам мужчина был хорош собой, отличался живым умом и чувством юмора. Но от чего-то глаза у иных представительниц меркантильного, фу, прекрасного пола загорались только при виде его машины или часов. Правильно или нет, но на подсознательном уровне Игорь начал подобных особ избегать, не желая проверять, останутся ли такие с ним не только в радости и здравии. На искреннюю любовь они способны, но не к человеку. Игорь был слишком идеалистичным для такой меркантильности. Встречался хоть и гораздо реже и принципиально иной типаж неисправимых идеалисток. Такие не притворялись. Им всерьез было плевать на количество нулей его банковского счета. Их несло в совсем другие направления. Одна повторяла, что корпорации и эра всеобщего потребления это уже конец дороги мира в миравад. Другая предлагала всё бросить, купить трейлер и рвануть в бесконечное путешествие, а когда бензин кончится, то и остановиться где-нибудь на ГУА. Игорю почему-то очень не хотелось останавливаться именно на ГУА, или не хотелось вообще превращать свою жизнь в эту призрачную сказку, которая будет приносить удовлетворение только в первые два года максимум, пока не наешься под нужным кормом. Всё же он был реалистом, потому не мог не задуматься о том, что если заболят зубы, то лучше сразу обратиться в самую лучшую клинику. они болтаться щепкой в огромном океане жизни и надеяться на то, что зубы никогда не заболят. Это если не говорить о более серьезных проблемах. Искренняя любовь оторванных от жизни особ направлена на весь мир и на все человечество, а не на какого-то отдельного его представителя. Игорь был слишком рациональным для такой идеалистичности. Тогда он и рассчитал для себя лучший вариант. Ему нужна или бизнес-леди, которая неизбежно должна мыслить похожим с ним образом, или дочь богатой семьи. которые попросту нет нужды, а за богатством. Вот у них и можно встретить баланс между рациональностью и идеализмом. Тут-то и Грей ждало самое большое разочарование. Оказалось, что все эти выпускницы Оксфордов, Гарвардов, все эти папенькины дочки, никогда не знавшие настоящих проблем, невероятно скучны. Они не способны на соблазнительную хитрость первых, они не поражают полной бесхитростностью и наивной открытостью вторых. Они как бы мягче выразиться, настолько правильные, что не вызывают ничего, кроме безбрежной тоски. И вот когда Игорь окончательно запутался во всех романтических ориентирах в его жизни появился отвлекающий фактор новая секретарша. Интерес она вызвала, но ни в коем случае не романтический. Это был способ отвлечься и вдоволь повеселиться. Итак, Екатерина Валерьевна Романова, 25-летняя девушка, довольно привлекательная, но чтобы называться красавицей, ей многого не хватало. Она не обладала особенным изяществом, лоском, совершенно не умела себя подать, притом в ней не было ни грамма меркантильности или избытка идеализма. Ситуация, приключившаяся с ней, забавно настолько, что можно снимать ржачную комедию. Девица бегает за своей старой любовью, но любовь об этом даже не догадывается. Но бегает Катя не просто так, а с подвыпердёртом. Она решила завоевать своего принца через прокачку игрового аватара. Вначале Игорь думал, что просто будет использовать ее рвение для работы, а уже скоро увидел и другие бонусы. Это же просто прикольно ходить на работу и каждый день смотреть новую серию смешной комедии. Екатерине никто не объяснил, что если Климов за столько лет постоянного общения не разглядел в ней предмет мечтаний, то уже и не разглядит. Она может похудеть до уровня жертвы концлагеря и изучить восемь иностранных языков. Она может стать лучшим секретарем на свете и начать одеваться как модель с обложки, но Климов ничего из этого уже не увидит, потому что в его голове есть готовый стереотип. Он мог бы разглядеть такие изменения, если бы не видел ее пару лет, а потом она явилась бы пред его взором полностью обновленной. И то шансы минимальны, но хоть какие-то Ежедневное мельтешение не позволят же заметить никаких изменений вовсе. Никто ей об этом не сказал. Не собирался, говорить и сам Игорь. А зачем еще опомнится и прекратит это шоу. Вот только если долгое время не будет вообще никаких результатов, подпитывающих ее иллюзии, то она может опомниться и самостоятельно. Следовательно, нужно постоянно подкидывать допинг. Игорь с удовольствием сыграет эту роль, ведь можно быть просто зрителем, а можно стать режиссером и оператором, что еще интереснее. К концу недели Екатерина уже полностью вошла в курс дел. Некоторые вещи выполняла неправильно, Но достаточно было малейшего замечания или короткого объяснения, чтобы она всё переделала в наилучшем виде. То есть как помощнице Игорю придраться было не к чему. Ещё пару недель, она и в самом деле рискует стать для него незаменимой. Но для этого же надо, чтобы она продержалась пару недель. Екатерина, вы сводку закончили? Да, Игорь Валентинович. Если время ждёт, то я хотела бы ещё раз проверить. Сам проверю. Перекиньте на мой компьютер. Что вы? Мне всё равно заняться больше нечем. Примерно через час должны позвонить поставщики оборудования. И до тех пор я совершенно свободна. Да вы только гляньте на неё. Кто бы ещё за мрод так вырабатывался? Может, Игорю весь штат на минималку перевести и проверить, кто работает только за зарплату, а кто за идеалы. Игорь улыбнулся, как можно доброжелательнее. Отложите, отложите, Екатерина. Я пока тоже свободен. Предлагаю выбраться и выпить кофе. Неплохо было бы нам с вами узнать друг друга ближе. и в менее формальной обстановке. Что? Она неожиданно нахмурилась и глянула на него с каким-то подозрением. Игоря такая реакция рассмешила до колик, но он сдержал все эмоции внутри. Екатерина, вы сейчас случайно не придумали себе, что я за вами ухаживаю или что-то в этом духе? Она ответила совсем неуверенно. Нет, конечно. Вот-вот. Иногда кофе означает просто кофе. Собирайтесь. Вытащить ее из офиса было важно. Рабочая обстановка создаёт рабочий лад, и это прекрасно, но сейчас Игорю было необходимо получить чуть больше информации, чтобы правильно поддерживать её дальнейший настрой. В уютном кафе, куда проще болтается, о не рабочих вопросах. Как только он заметил, что Катя расслабилась, сразу начал с главного. Как продвигаются ваши дела с Климовым? Катя тут же насупилась и уставилась на пену латы. От пирожного она отказалась. Вероятно, это входит в курс прокачки, хотя её никто в здравом уме не назвал бы толстой. «Но у всех свои заскоки. Игорю-то какое дело? Пятьдесят рублей сэкономил. Вам-то какая разница? Пробормотал себе под нос. Ну как же? Игорь пытался изобразить искреннее участие. Отныне вы мой секретарь. Моя правая рука без преувеличения. И давайте начистоту, Оказались вы на этом месте только из-за того, что уже на собеседовании честно раскрыли свои мотивы. Если наше сотрудничество держится на этих мотивах, то мне не помешает быть в курсе ситуации. Она смущалась и не поднимала на него взгляда, но вздохнула и все же ответила. Я иногда бываю слишком откровенный, Игорь Валентинович, а потом сама же об этом жалею. Лучше бы я вам про славку не рассказывала. Тогда вы бы сейчас сидели не передо мной, а перед стеклом в регистратуре поликлиники. Я принял вас как раз потому, что вы застали меня врасплох этой своей незамутненностью, в смысле откровенностью. Очевидно, у нее полностью пропал запал делиться с ним сокровенным. Но Игорь открыто давил, потому ей пришлось отвечать хоть что-то. Да никак не продвигаются. Слишком мало времени прошло. Верно. А может это потому, что вы меняетесь не так быстро, как требуют обстоятельства? Екатерина вдруг скинула лицо, прищурилась почти злобно, а потом заговорила, сначала зашипела, а потом затараторила всё быстрее и громче. Осторожнее с выражениями, Игорь Валентинович. Я сегодня в 7 утра уже была в тренажерном зале. Сашик, о, вам бы стоило посмотреть на этого Сашика. Оказался совсем не харизматичным тренером, которым прикидывался. Он орал на меня, в полную глотку орал, как будто это не я ему плачу, а он мне, и только за то, чтобы целый час орать без передыху. Таблицы потом какие-то выдал, распечатки со всякими там калориями и углеводами. Я в сумку запихала, боюсь теперь из сумки их доставать. А он мне прямо сказал, что если до понедельника я не буду отличать белки от углеводов, то он меня ближайший станок изобьёт, потому что у него чёткие распоряжения от Ольги, а Ольгу он подвести не может. Пока она переводила дух, Игорь уточнил: "А Ольга кто?" "О, лучше вам не знать. Ольга это Сашек помноженный на два. Если вам Сашек покажется тираном, то это пока вы с Ольгой не познакомитесь. В выходные я ещё в Нептун с ней иду. Боюсь признаться, что плавать не умею. Я всерьёз её боюсь, Игорь Валентинович. Но моя вчерашняя утренняя пробежка просто померкла на фоне Оньютки". которая вечером мне брови выщипывала. Кажется, даже моя мама в соседней комнате заплакала, а моя мама не из тех, кого запросто до слез довести. Игорь присмотрелся, вроде бы ее брови действительно стали чуть другой формы или нет. Они там по три волосинки с каждой стороны выдирали. Так какие шансы заметить это чрезвычайное преобразование у Климова? Да я смотрю за вас всерьез злиться. Оказал он необходимую поддержку. Но ведь спорт это прекрасно. Начинать всегда тяжело. Зато потом получите плоды, даже если они будут заключаться не в Климове». А зачем мне плоды без славки? Удивилась это не Хотя вы правы, и я это очень хорошо понимаю. Вы не подумайте, что я такая безобидная и позволила бы на себя орать в другом случае. Позволяю, потому что на самом деле согласна, что мне нужна их помощь. Так что вы не слушайте, что я жалуюсь. На самом-то деле я рада. Просто радости пока не чувствую, или как-то так. Ясно? Он скрыл улыбку за кулаком. "Стесняюсь спросить, Екатерина, а вы не пробовали для начала Климову прямо о своих чувствах сказать?" "О, нет." Она снова растерялась. "На это не решусь. Или решусь, но когда сама буду твердо уверена, что стала такой, какой хотела стать." "Вот это правильно." Вспомнил Игорь о своей цели. "Ни в коем случае нельзя принимать себя такой, какая вы есть. Это мотивация для неудачников." Она немного зависла, задумалась. Возможно, Игорь немного перегнул, Потому спешно добавил. А знаете что, Екатерина? Настраивайтесь работать над собой усерднее. А ровно через месяц у вас будет шанс получить результат. Я устрою ради вас корпоратив. Все сотрудники будут присутствовать. А на корпоративах, как показывает опыт, все тайное становится явным. Как это ради меня? Она выловила самое важное. Я уже говорил, вы моя правая рука. Если вам помогают все друзья, то почему бы не помочь и мне? Если это в моих силах. Игорь откровенно врал. Корпоратив в честь дня основания первой клиники в своей сети он проводил ежегодно, и все сотрудники знали об этой приятной традиции. Но почему бы ей не думать, что все чудеса мира сбываются ради неё? Может, будет работать ещё больше? Екатерина забыла о кофе, приподнялась на ноги и снова рухнула на стул, а потом выдохнула. Игорь Валентинович, вы человечище. Благодарю. То есть у вас впереди месяц до первого шанса. Успеете? Успею, успею, заверила она, а глаза её вновь заблестели ненормальным огнём, который он заметил ещё во время собеседования. Спасибо. Не за что. Результаты всё равно зависят не от меня. Кстати, вам очень идут эти новые брови. Я вас сегодня не сразу узнал, так сильно вы изменились. И теперь она смотрела на него с настоящим обожанием, лишь бы не начать ржать. Уже в офисе Игорь через открытую дверь кабинета с удовольствием слушал, как она общается по телефону с поставщиками оборудования. Не общается, песню поет. И что для его сети большая честь работать с такими партнерами. и что успех клиник это предсказуемое следствие высокого качества предыдущей поставки, и ничего другого. И что-то там еще, чего бы самому Игорю и в голову не пришло лить, потому что звучало чистейшей лестью. А потом напрягся, расслышав, как она требует скидку в 20%. От ужаса у него мурашки по спине побежали. Что она творит? 20%? Упрашивала она телефонного собеседника, и только потому, что лучше вас никого нет. Игорь бессильно застонал и рухнул лицом в стол, но за секунду до столкновения смог схватить себя в руки и выпрямиться. Не убиваться надо, а убивать. И прежде чем он успел сформулировать свое мнение о происходящем безобразии, Екатерина отключила вызов. Вбежала к нему и оповестила: "Игорь Валентинович, надеюсь, вы не будете сердиться. Они дают нам скидку в пять процентов». У него ответ в горле комком воздуха встал. Не сердиться он не будет. Игорь еще ни разу в жизни не сердился на скидку там, где никаких скидок никогда не подразумевалось. Может, у нее какая-то сверхспособность? Ведь природа раздает дары так, чтобы хоть что-то человеку досталось. Вот Екатерине ничего хорошего не досталось. Сплошной бардак в голове. Но в качестве равновесия она умеет договариваться с кем угодно и о чем угодно, как в прошлый раз с Пономаревым. И вот только теперь Игорь отчетливо припомнил, как встретил Екатерину в первый раз, а ведь она и с ним повернула тот же чудо-трюк. Она так чистосердечно заливает, что у оппонента не остается шанса нормально подумать, и оппонент готов согласиться с чем угодно, лишь бы это насилие над сознанием прекратилось. А может, пусть у нее с Климовым действительно все сложится? Тогда она будет работать на Игоря Вечно, Замрот